Глава восемнадцатая. Хвост. Пока хорняк отдавился капсулой, Юджин и Рика не отлипали от своих мониторов. Везде на корабле орала сирена, аварийные лампочки мигали. По сути, все это было сделано для Марго, ушатчая отдыхать. Юджину как и Рика просто некогда было пытаться разбудить ее и объяснить ситуацию. А так девушка, услышав звывание сирены, сделает единственное правильное в такой ситуации: запрыгнет в скаф и бросится на мостик. Риха, что там с расчётами? Расчитываю. Мы прогнули сюда криво, не попали в круг. Есть небольшое смещение, придётся заново просчитывать прыжок. Сколько? Минут 20 не меньше. Много. Давай быстрее. Да я бы с удовольствием, но что оно? Последний гиперпереход был слишком длинным. Гиперпривод перегрелся. Если попытаемся прыгнуть, привод может сгореть к чертям. Да и хрен с ним починим, главное уйти. Юджан, вокруг нас сейчас просто пустые системы. Где мы его починим сами? А запчасти где взять? Мы застрянем, чёрт знает где, и эти урода наверняка прыгнут за нами. Вот тогда нам точно от них не уйти. Твою там мать. Что ты предлагаешь? Да что? Приводу нужно дать остыть. И сколько? Час, может, 2. Это хреново, а это крайне хреново. Я пущу охлаждающую жидкость через систему жизнеобеспечения. Будем выводить лишнее тепло в космос, и привод остынет быстрее. Капсула уже начала действовать, и Хоряняк включился в общее дело. О, дед проснулся. Сколько это займёт? Да тут дело на 5 минут, ответил Хоряняк, поднимаясь из кресла. То сюда перекинуть чай, а то туда, направить поток и всё. Как быстрее это охладит привод? Думаю, минут за 20-30. Отлично. Но Так, блин, почему ничего не обходится без этого сраного но? Ну, система жизнеобеспечения может отключиться. Сам знаешь, 10° верха и всё, её выбивает. Сколько раз починить собирался? Ладно, хрен с ней с системой. В случае чего пару дней в скафандрах поживём. Отличная перспектива. Не хочу в скафандры. На мостик вбежала Морго. Чего тут у вас происходит? И выключи ты уже эти завывания, я собственных мыслей не слышу. Юрген тут же отключил аварийную сирену, и на мостике воцарилась тишина, нарушаемая лишь щелканьем и гулом терминалов. Фу, как сразу хорошо стало. Не прохлаждайся, бегом на свое место. У нас тут три корабля идут на нас. Займи с делом, пробей. Что это и кто это? Поняла? Марго тут же юркнула на свое кресло. Ну так что, пускай охлаждение. Да, делай. Хораня как тут же бросился прочь с мостика. Юджен же занялся проверкой орудийных систем. Что-то подсказывало ему, что в этот раз драки избежать не получится. Кто бы ни оказался на тех кораблях, что их преследуют, просто беседовать они не хотят. Это целенаправленно. Что? Юджен покосился на экран сканера. В принципе, все 3 корабля противников находятся не так уж и далеко. Наверняка хоть на одном должно быть дальнобойное оружие, но они почему-то его не применяют. Почему? Хотят взять живыми? Так-то ещё более любопытно, кто же такие, чего им надо? Врагов Юджен да и уже вся их компания успели собрать в приличных количествах. ВКС, во всяком случае, по мнению Рика, корпораты, касель, чистильщики, а ещё те непонятные черти на Достоевском. Так кто же сейчас желает старательских тел? Словно бы в ответ на его вопросы загодился огонёк на панели связи. Кто-то вещал на общей частоте. Юджен моментально переключился и включил звук. Повторяю, раккот, немедленно выключить двигатели, лечь в дрёв, приготовиться к приёму досмотровой группы. Вы вообще кто такие? Повторяю, раккот, немедленно выключите двигатели, или мы открываем огонь. Ну, понятно. Иоджин отключился от канала и повернулся к Марго. "Узнала, кто это?" "Конь в пальто. Вообще непонятно, все три корабля старые, списанные корыта. Пусть и из боевых эскадров ВКС, но летом, самый молодой старше меня лет на 20. Давай точнее. Два перехватчика, третий рейдер. Скорее всего, раньше был патрульным кораблём во фронтире. Вооружение: на перехватчиках вижу лазерное орудие по 4 штуки на каждом." Возможно, есть ракета или торпеда, все орудия на носу. На рейдере носовая плазменная пушка, два рейлгана, два блока ракет. Судя по контурам, самонаводящийся. Так. Юджен задумался. Перехватчики на такой дистанции вообще проблемы не представляют. Они банально не достанут до ракота. Но а в силу древности самих кораблей догнать их они тоже не могут. Пусть они немного быстрее, но Ех преимущество в скорости попросту нивелируется расстоянием между ними и ракотом. Чтобы догнать его, им потребуется часа 3, не меньше, а через 3 часа можно будет просто сбежать в другую систему. Но что делать с рейдером? У этой сволочи орудие добивает очень далеко. Даже сейчас он может достать ракот. Конечно, на такой дистанции попасть будет сложно, но, как гласит закон Мерфи, если что-то должно пойти не так, оно обязательно пойдёт не так. причём для тебя, а не для противника. Их хрен бы с ними, сраил ганами, но ведь ещё два блока ракет. Сколько их там? Один залп может быть как из двух, так и из шести ракет, зависит от мощности калибра или, что точнее, типа ракетных пусковых блоков. Сможет ли Юджен увернуться от ракет? Сможет, тем более уже делал это. Однако в той ситуации он и давал сдачи. А что ты сделаешь с рейдром? У него броня в разы толще, чем у Ракота, плюс ещё и поддержка двух перехватчиков. Опять же щиты. Хоть у Ракота стоят модернизированные, ещё и разогнанные, раскачанные, классом чуть ли не до корвета доходящие, но ведь и у рейдера штатные щиты должны быть мощными. А ещё Юджен искренне не думал, как рейдер может развить подобную скорость. Он явно должен наступать и Ракоту, и уж тем более перехватчикам. Она, деле, придёт практически с ними наравне. Ну, пусть немного отстаёт. Это как? Марго, по рейдерудай полную выкладку. Что видишь? Ничего не стандартного, контур полностью соответствует тому, что есть в базе. И ужена облегчённо вздохнула. Всё ж, значит, сюрпризов от этого корабля ждать не стоит. Уже хорошо. Факел несколько удивляет, или движки заменили, или форсировали? Продолжила Марго. Так, если движки не штатные, это плохо. Рейдер так и будет переть. А если же движки форсированные, то подобный темп он может держать недолго. Но чем это им старателю может помочь? Да ничем. При любом раскладе не дадут свалить. Им нужно сколько? Минут 20 точно. За это время привод остынет. Рика успеет сделать расчёты, но дадут ли столько времени преследователи? А, не дадут. Словно услышав его мысли, рейдер начал палить. Оба его railgunа сделали по одному выстрелу и явно предупредительному. Снаряды прошли мимо, но очень близко от ракота, прямо-таки неприлично близко. Так, канонира не толковой. Это плохо. Шансов увернуться, обогнуть на манёвре не так уж и много. А ведь ещё от ракету лепётать, при этом пытаясь стряхнуть с хвоста два перехватчика. Нет, пока что всё нормально. Расстояние между ракетом и преследователями приличное. Щиты и броня, попадания railgun'ов выдержат какое-то время во всяком случае. А дальше что? Надеться, что удастся протянуть те самые 20 минут? Юджон перевёл взгляд на часы. Блин, кажется, прошла целая вечность, а на деле всего-то 6 минут. Так что делать? Бинга Если рейдер идёт -таки в таки форсированном режиме, он наверняка должен был перебросить энергию с других систем на движки. Да даже если движки модернизированные, у них точно должно быть потребление выше, чем у штатных. И если Юджен прав, экипаж рейдера в первую очередь убрал энергию со щита. Точнее, либо по минимуму оставил, либо вообще отключил. Ну зачем рейдеру сейчас щит? Да противника чёрт знает, сколько преследователей наверняка уже поняли. Что вроде способны стрелять на большую дистанцию. И так сказать назад на ракете нет, а следовательно, бояться им нечего. Если все так, то у стартерей появился шанс, и Юджин намеревался им немедленно воспользоваться. Тем более он недавно открыл для себя крайне интересную вещь: макросы для корабля да еще и с поддержкой ИИ. Проще говоря, набор команд, активирующихся нажатием одной клавиши, и да кучи ИИ еще будет корректировать эти самые команды, чтобы достичь заданной пользователем цели. К примеру, корабль по одному клику способен начать рыскать и даже делать это постоянно. Причём Юджен может задать угол отклонения в градус всё, что угодно. Ну, а искусственный интеллект подкорректирует мощности и интервалы включения маневвровых движков, чтобы получился именно тот результат, которого Юджен ждёт. Но сейчас он не собирался рыскать, а намеревался применить совершенно иной финт. Надо же, буквально недавно его отрабатывал на симуляторе, и вот же пригодился. Можно опробовать в реальном бою. Конечно, Юджен несколько опасался пробовать новые фишки прямо в бою, но, чёрт возьми, а когда ещё? Ведь для этого и создавался эти наборы команд, как раз для таких случаев, когда времени на просчёты манёвра нет, когда сам пилот, подобноя, выполнить максимально точно просто не сможет. Что за хрень? возмутился Рику, удивлённо пялясь на экран своего терминала. Расслабься, я подгрузил свои новые игрушки. Что ещё за игрушки? Макросы для управления. Чего? Сейчас увидишь. Морго, предупреди, если эти уроды опять польнут. Рика, по моей команде энергию со счетов на движки. Но делай, о'кей? Юджен принялся редактировать уже готовые наборы. То, что у него имелось, подходило для контратаки, а в данный момент нужно было скорее уж беглый огонь организовывать и продолжать удирать. Так, вроде все готово. Теперь нужно зафиксировать рейдер в качестве цели. Далее мы приказываем вести по ней огонь исключительно главным калибром. И корабль тут же начал материться, мол, цель в мертвой зоне. Ну еще бы, угол поворота на савой пушке всего-то градусов тридцать, а сейчас орудия завали на в сторону, сились довернуть до цели. Нос, ну поехали! Марго, чего там? Пока молчат. Вот и славно. Рика, давай. Сам же Юджин выждал пару секунд и таки задействовал один из своих макросов. Ракут на всех парах, удержавший от преследователей, вдруг врубил маневровые, отключил главное и, продолжая двигаться прежним курсом, развернулся на сто восемьдесят градусов. Проще говоря, он летел задом наперед. Теперь он смотрел назад, в сторону преследователей. Носовая пушка тут же довелась. На терминале Рика зажёгся гонёк, извещающий возможность открыть огонь. На. Пушка польнула раз, другой. Заряды устремились к вражескому кораблю. Один из них лишь чиркнул по корпусу, будучи отклонённым щитом рейдера. Однако этот выстрел сделал своё дело. Щит рейдера ярко вспыхнул и потух. Юджен оказался прав. Экипаж оставил минимум энергии на щите, совершенно не ожидая атаки. А надки случилось, щит справился со своей задачей, защитил корабль. Да только в силу того, что работал на минимальной мощности, а нагрузка от снаряда была слишком велика, он вырубился от перегрузки. Вследствие этого второй снаряд, выпущенный с ракота, достиг своей цели, попал точно в центр сигара подобного корпуса рейдера. Тут летел чуть выше ракота, и всего днище было как на ладони. Мгновенно от рейдера полетели шмётки. Появилось облако газа, корабль резко дёрнулся в сторону. Огонь, огонь! Запали кричал Юджен, нажимая на гашетку, но носовое орудие выдало только два выстрела. Далее требовалась перезарядка. Первый из этой партии снаряд уже достиг цели, угодил куда-то в хвост рейдера, а вот второй уже был отклонён включившимся щитом. Жаль. Хотя стоит признать, а ребята быстро сориентировались, признали свою ошибку. И главное, инженер у них на борту был настоящим спеццом. Так быстро включить выведенный из перегрузки щит это надо уметь, это не каждый сможет сделать. Как бы там ни было, а райдер с этого момента в гонке участвовать не мог. Первое попадание вряд ли нанесло существенный урон, а вот второе, наверняка двигатели повреждены. Вон он уже скидывает скорость. Джуджен тут же запустил новый макро, заставив ракота развернуть нос по направлению движения, активировать форсированный режим движков. Нужно было наверстать упущенное время и скорость, нужно поддерживать дистанцию между собой и противниками, которая успела существенно сократиться. Рика щит, отключая рудные системы, вообще все, энергию на щиты и движки. Дела. Вечно разозлённый произошедшим капитан рейдера психанул. Если до этого момента были лишь два залпа главным калибром, и оба они были предупредительными, то сейчас он шарахнул всеми орудиями, и в этот раз целились они точно в ракот. Да только ничего у них не получилось. Арико успел таки перебросить энергию на щит, ещё и конфигурацию сменил, предвосхищая, как будут действовать преследователи. Все снаряды были просто отклонены щитом, просадив его всего процентов на 40. Однако взбешенный капитан Рейдера явно не собирался сдаваться так легко. Хотя его корабль уже серьезно отставал, он решил попытаться сделать ход конем. Фиксируй запуски ракет, – сообщил совершенно без эмоциональной голос И.И. Ракота. Юджин опустил глаза на экран терминала и обомлел. Десять ракет, по пять в каждой установке. И он, конечно, хотел бы ошибаться, но судя по сигнатури и скорости ракеты, эти во всей не старый хлам. Вот они уже обогнали оба перехватчика и на всех парах шуруют к крокоту. Рика, энергии на защитной туреле, щит снять. Не снимайте, эти уроды опять полет. крикнула Марго. Чёрт, это же совсем плохо. Щиты нужны против главного калибра рейдера. Движки, чтобы их не догнали перехватчики. Да и от ракет ещё уйти надо. Но ведь и турели нужны, они хотя бы часть ракет смогут сбить. Короняка, что там у тебя? Юджин врубил циркулярную связь, так как времени, чтобы связываться с Хронякой напрямую, не было. Все в процессе. Привыто охлаждается. Это звонил СТО спустя несколько секунд. Явно добирался до ближайшей панели. Сколько еще ждать? Минут пять, может, десять. Температура падает быстро. Недостаточно быстро. Ладно, полетаем. Рика, энергию со счета убрать, кидай на Туэли. На свет уничтожат. Барання на что? Плюс я не собираюсь подставляться. И действительно, ракот начал вилять так, что попасть по нему не мог бы ни искусственный интеллект, ни даже самый опытный канонер. Юджен хорошо разбирался в вопросе и понимал, что рыскать и дёргаться нужно совершенно хаотично. Если бы манипуляции кому-то удалось вычислить, подловить его на очередном манёвре пеша пропало. Добравшись и уже до ракота, ракеты послушно выполняли все маневры за целью, медленно и уверенно приближаясь, немного разрывая дистанцию во время лихих поворотов ракота. Турели уже включились и полегли как бешеные. Ну же, давайте, родные, не подведите! Сквозь зубы приговаривал Юджин. Есть, рванул он настолько близко, что даже по ракоту прошла вибрация, а следом еще взрыв, еще. А одну ракету взорвали, она с собой ещё две забрала. Не радуйся. Более пессимистично настроенный Рика вернул её в реальность. Их ещё 7 осталось, и сейчас они растянутся, чтобы больше подобного не повторилось. И действительно, если судить по экрану сканера, ракеты растянулись, отошли друг от друга на безопасное расстояние. Однако им это не помогло. Турыли снесли ещё одну ракету, а спустя секунду вторую Кораблю уже серьезно тряхнуло, он прям на дыбы встал. Пять осталось. Юджин сжал зубы, схватился за рукоять и отчаянно дергал ее из стороны в сторону, заставляя ракет то нырять, то рыскать из стороны в сторону, то крутиться. Еще одна, сообщила Марго об очевидном событии. Уничтожение этой ракеты не прошло даром. Корабль дернуло, завыли предупредительные сигналы, а на терминале посыпались сообщения о полученных повреждениях.